Я обдумал все, что вы говорили, сказал Редвуд. Ну и что же? спросил Винклс, видимо, обрадовавшись. Вы правы. Гераклеофорбия — такое вещество, которым легко злоупотреблять. Но, но какое же отношение имеет это к моему вопросу? спросил опешивший Винклс. «Прямое отношение», — сухо ответил Редвуд. Дня два Уинклс обдумывал этот ответ, а на третий явился к Редвуду и заявил, что не может кормить его сына порошками, состава которых не знает». Это означало бы для него брать ответственность за дело, которое для него темно. Теперь Редвуд, в свою очередь, задумался. «А слышали вы, — сказал Уинклс, переменив предмет разговора, — что общество борьбы с пищей для рекламы состоит уже из нескольких тысяч членов. Оно теперь составляет проект битвы. Проведение которого охотно взял на себя молодой Каттергам и уже образует местные комитеты, чтобы влиять на избирателей и кандидатов. Этим билем они хотят добиться воспрещения, приготовлять и продавать Гераклиофорбию без специального позволения, объявив это уголовным преступлением. Кроме того, они требуют тюремного заключения для всякого, кто рискнет давать пищу для рекламы. Вы знаете, что они ее так называют — лицам, не достигшим 21 года. Но ведь кроме этого общества есть еще и другие... Самые разнообразные, говорят, общество охраны нормальных размеров намеренно выбрать председателем Фредерика Гаррисона, того, который написал против нас брошюру, где доказывает, что пища для рекламы несовместима с общепринятыми теперь взглядами Огюста Конта на человечество. Мысль о пище, — говорит он, — достойная самых темных периодов 17 столетия, и в голову не приходило Конту, что может служить неопровержимым доказательством ее зловредности. Кто хорошо понял Конта, — говорит он, — но ведь не хотите же вы сказать, перебил Редвуд, порядочно струсивший, несмотря на свое презрение к Уинклсу. «О, они, конечно, ничего не добьются!» — прервал последний. «Но ведь с общественным мнением шутить все-таки не приходится. Большинство голосов имеет свою цену». Всем известно, что вы открыли довольно-таки опасное вещество, а к опасности, как вы знаете, нельзя относиться индифферентно. Никто не верит, разумеется, в 37-футовых гигантов, которые не войдут не только ни в один дом, но даже и в церковь. А все-таки нельзя об этом не подумать. Вы видите... в вашем открытии и есть нечто, нечто необыкновенное, исключительное. Да, ведь это есть во всяком открытии, возразил Вот, Но как бы то ни было, публика беспокоится, каторгом не упустит случая напасть на нас. если еще выйдет какой-нибудь казус. Я не раз утверждал, что этого не должно быть и не будет. Но это нисколько не меняет положение дела. Уинклс прошелся по комнате, как бы желая опять поднять вопрос о тайне, но потом, должно быть, раздумал и ушел. Ученые молча глядели друг на друга. очевидно и без слов понимая, в чем дело. «Будь что будет», — сказал, наконец, Редвуд спокойно и решительно, «а я стану кормить моего Тедди нашей пищей из собственных рук». Третье. Несколько дней спустя... Редвуд прочел в газетах, что премьер-министр собирается назначить комиссию для рассмотрения вопроса о пище для рекламы, и тотчас же побежал с этим известием к Бенсингтону. Винклс, кажется, старается испортить нам все дело, сказал он, играя на руку Каттергаму с компанией. Он только. запугивает публику своей болтовней. так он может помешать нашему исследованию. Уж и теперь он наделал мне немало хлопот с моим мальчиком. Бенсингтон выразил сомнение в злонамеренности Винклса. А вы заметили, с каким удовольствием он называет Гераклиофорбию пищей для рекламы? — возразил Редвуд. «Мне не нравится это название», — сказал Бенсингтон, глядя поверх очков. «А Винклсу должно быть нравится». «Зачем же он продолжает так упорно интересоваться ею? Ведь он тут ни при чем». «Но это может содействовать его». «Известности», — сказал Редвуд. «Я хорошо этого не понимаю, но ясно, что хотя это и не его изобретение, однако он надеется, что сыграет тут немалую роль. Вся суть в этом». «Если это бессмысленная, невежественная, смешная агитация не прекратится!» Начал было Бенсингтон, но Редвуд прервал его. «Я только знаю, что мой мальчик не может обойтись без пищи. И чтобы бы ни случилось, легкий шум заставил друзей обернуться. они увидели...» что посреди комнаты стоит Винклс, по обыкновению потирая руки. «Вам бы следовало постучаться», — сказал Бенсингтон с негодованием, глядя поверх золотых очков. Винклс рассыпался в извинениях, а затем обратился к Редвуду. — Очень рад, что застаю вас здесь, — сказал он. — Дело в том, а читали вы насчет королевской комиссии, — прервал Редвуд. — Как же, — ответил Уинклс, несколько обескураженный. — Ну что же вы об этом думаете? — Прекрасная вещь. Она прекратит все толки, заставит замолчать Катергама. Но я не затем пришел, Редвуд. Дело в том. А мне эта комиссия совсем не нравится, прервал Бенсингтон. «Уверяю вас, что все обойдется благополучно!» — воскликнул Винклс. «Я, кажется, могу сказать, не нарушая тайны, что я, возможно, войду в эту комиссию!» «Хо!» — произнес Редвуд, не отрывая глаз от камина. «И я все устрою к лучшему!» Во-первых, докажу, что пища есть вещество вполне определенное, изученное и точно дозируемое. А во-вторых, берусь убедить комиссию, что Хиклибровская катастрофа повториться не может, по словам авторитетных лиц, от нас только этого и требуют. «Ну, конечно, я мог бы говорить с большим знанием дела, если бы... Но это в сторону. Я теперь пришел по другому поводу. Ха. Мне нужно посоветоваться с вами, Редвуд. Дело в том, видите ли... Ха. Да. Я теперь нахожусь в затруднении, и вы могли бы мне помочь». Редвуд с тайной радостью взглянул в алюминиевые глаза Уинклса. «Но дело очень конфиденциальное!» «Бенсингтон, нам не помешает», — сказал Редвуд. «Мне видите ли...» недавно доверили лечение ребенка одной одной очень высокопоставленной особы Winклс кашлянул